Глава 8. Яркий свет проникал сквозь кружево крон деревьев, тёплый ветерок шумел резными листьями, обдавая нас с мужем волнами аромата свежескожанной луговой травы. «Зачем заниматься чем-то бесполезным?» — простонал Эдан. «Поверить не могу, что тебе нравится возиться с лошадьми. И неудобно, наверное. Живот всё растёт». Он улёгся на небольшой сток сена, и, закинув руки за говолу, положил ногу на ногу. Похлопал рядом с собой и подмигнул. «Может, проведём время более продуктивно?» «Пока этого не рожу, следующий продукт не получится!» Смеясь, парировала я и подтянула подпругу на беляночке. Лошадь фыркнула и неожиданно махнула хвостом, больно хлестанув меня по лицу. «Ай!» Я зажмурилась и прижала ладони к пылающим щекам. «Очнулась, наконец!» грохнула рядом. «Поднимите её». Я потеряла опору, голова закружилась, меня замутило Распахнув глаза, я непонимающе смотрела, как воины в одежде времён Генриха Анжуйского ставят меня на ноги и к нам приближается чем-то знакомый молодой мужчина, держится за заговолу и, морщись от боли, посматривает на меня так, будто я отравила его кота. «Барсилий!» Воспоминание о рыжем коте выдернуло меня из странного состояния цепенения, мгновенно осыпая воспоминаниями о событиях последних часов. Как этот целитель обманул меня, а потом подставил и на сладкое, попытался соблазнить перед казнью. Как сбежал, одарив его двойной убойной дозой адреналина. Неудивительно, что загул удержится. Наверняка жутко трещит. Вспомнила и свой неудавшийся побег. До лошади-то я добралась. И почти успела освободить от туприже, как неожиданно поднялся жуткий ветер, и над головой мелькнуло что-то огромное. Воздушной волной меня прокинуло на землю. Наверное, я сильно ударилась и потеряла сознание, потому и приснился сон о нашей прогулке с мужем. Я тогда была на шестом месяце беременности. Женщина меня встряхнули, и я с трудом подняла глаза на воина. Где ребёнок? Я же сказала, прошептала я, ощущая во рту привкус крови. Всё кружилось, я едва снова не теряла сознание. Он в лесу, в пещерке, вместе с моим котом, там, где меня схватили. «Говори правду!» — зарычал воин. «Зирион!» — тихий голос целителя подействовал на воина, как ледяной душ. «Я уже подтвердила её слова? Или сомневаешься в моём даре?» «Нет». Отступил тот. Разжал пальцы, и я без сила села на землю. «Если вы не нашли мальчишку, это ваша оплошность», продолжал давить целитель. «Я сообщу королю, что вместо того, чтобы послать за мной, вы притащили преступницу в замок. Лишишься званий. Если до этого их атакит Орил, не испепелит тебя на месте». Под конец он перешёл на крик, но тут же поморщился и снова схватился с загволу. «Что ты со мной сделала, женщина?» «Ничего особенного», — мстительно улыбнулась я. «Подарила немного ласки, как вы и просили. Что поделать, если любовь земной женщины приносит вам головную боль?» Наступила тишина, и Луин переменился в лице. «Что? Оклеветать меня вздумала?» Но снова застонал и зарылся пальцами волосы. Процедил. «Казнить преступницу!» Я вздрогнула. Улыбка растаяла. Целитель глянул на воина и процедил. «Оглох? Немедленно отрубей голову!» «Но Луин...» — нерешительно отозвался зирион «Айконора так и не нашли». «Она рассказала мне всё, что знает!» — оборвал его целитель. «Я подтвердил. Чего тебе ещё надо? Исполняй приказ!» Воин схватился за рукоять меча, и я, борясь с дурнотой, прилепетала. не надо. На глаза навернулись слезы, и мир поплыл пятнами. «Я же защитила мальчика от пиратов!» Но мужчина, вынув меч, двинулся на меня. В панике я, перебирая руками, начала отползать. Вот и всё. «А как же Доминик? Как мне спасти своего сына? Почему вы так спешите убить меня?» — выкрикнула в отчаянии. «Не потому ли, что боитесь правды?» Ощутив, что спиной во что-то уперлась, замерла. Зирион посмотрел выше меня и почтительно застыл. Меч его опустился острием к земле. Я запрокинула голову, но из-за слез почти ничего не разглядела. «Мне тоже интересно», — прозвучал низкий, но приятный голос. «Почему ты так спешишь избавиться от преступницы, Луин? А как же королевский суд? Возомнил себя Иха? Ты всего лишь жалкий целитель». Я быстро встала на колени и, отерев мокрые щёки, вцепилась своему спасителю в руку. «Пожалуйста, мистер, спасите меня! Я не виновата, клянусь!» «Виновата или нет?» — решит королевский суд землянка. Склонившись ко мне, мягко пророкотал невероятно красивый мужчина. От его привлекательности дух захватывало. Даже в том жалком состоянии, что я находилась, я не могла не признать этого. Узкое лицо, высокие скулы и ярко-зелёные глаза. Он был похож на отца похищенного мальчика, которого я видела мельком, но длинные волосы были не белоснежными, а пепельными. Ихо Человек, который мог превращаться в дракона и, возможно, летать в безвоздушном пространстве. В венах этого мужчины течёт кровь, капля которой может спасти моего Доминика от смерти. По-своему, истолковав мой взгляд, Ихо присел на корточки и, накрыв мою ладонь своей, уверенно добавил. «До суда никто не посмеет к тебе приблизиться. Я прослежу». И, глянув из-под лоби на помрачневшего Луина, коротко усмехнулся. «Ох, непростые отношения между этими двумя. Но меня это не касается. Главное, что этот мужчина не принимает слова целителей на веру, как и остальные. А значит, у меня есть шанс доказать свою невиновность».